На Тверской, в гостинице «Европа», в номере, где поселился Пушкин, с утра, когда Александр Сергеевич сидел еще полуголый в постели, толпились его знакомые и почитатели. Весть о том, что Пушкин в Москве облетела весь город. В эти дни слава поэта была в зените. Им восхищались те, у кого был вкус к поэзии, кто очарован был волшебными звуками бахчисарайского фонтана, Его славили и гордились им вольнодумцы, которые видели в нем либералиста, недавнего изгнанника. Его, наконец, готовы были чествовать и прославлять все угодники успеха и моды, потому что после приема у царя Пушкин сразу стал центром всеобщего внимания. Современники рассказывают, что при появлении Пушкина в театре или на балах По зале распространялось волнение, и глаза всех устремлялись на этого маленького, живого, подвижного человека, который улыбался, обнажая белые зубы. Все восхищались Пушкиным и даже его арабским профилем. Один восторженный слушатель его чтения Бориса Годунова нашел его красавцем, хотя другой его почитатель признался не без смущения, что когда он увидел Обросшее быкинбардами лицо Пушкина, ему показалось в выражении глаз поэта что-то чертовское. 11 сентября 1826 года молодой Погодин, ученый-историк и скучный писатель, но верный и благоговейный почитатель поэзии Пушкина, был удивлен его наружностью. Привертлявый и ничего не обещающий снаружи человек записал он в своем дневнике, как будто не веря своим глазам. Дневник Погодина содержит богатый материал, восстанавливающий историю взаимоотношений Пушкина с кругом Любомудров, впервые опубликован в 1865 году под заглавием из воспоминаний о Пушкине. Московский почтдиректор, известный сплетник и осведомитель правительства Булгаков, тоже писал брату в эти дни, что он познакомился с поэтом Пушкиным и что у него рожа ничего не обещающая. Однако московские дамы ухаживали за Пушкиным с немалым увлечением. 15 сентября поэт вспомнил о Тригорском, и написал обожавший его Просковье Александровне письмо, в котором сообщал, что государь принял его очень любезно, что в Москве жизнь шумная и утомительная, потому что после коронации все еще длятся празднества и торжества. Не без иронии Пушкин рассказывает, какие угощения готовят народу. На девичьем поле будут расставлены столы, версты, натри, и уже испекли пироги несколько недель назад, так что съесть их и переварить будет довольно трудно. Погодин в своем дневнике отметил это народное празднество Как били чернь, не доставайся никому. Народ ломит дуром. Пушкин обедают Рубецких сказал, шутя Погодину, что на празднике было мало драки, мало движения. В конце письма упоминание о новом цензурном уставе, которого Пушкин еще не читал. Этот цензурный устав, чудовищный во всех отношениях, вызвал тогда всеобщий ропот. Составители устава Шишков и князь Ширинский-Шехматов так постарались все запретить и все изъять, что даже отъявленные реакционеры недоумевали, как же теперь писать и печатать книги. Литераторы негодовали. Это видно из тогдашних писем Вяземского, Катенина, Языкова и других. Управляющий третьим отделением ФОК писал Бенкендорфу, что литераторы в отчаянии, писатели и журналисты носятся со своим негодованием по всем кружкам. Ширинский Шихматов Платон Александрович 1790-1853 годы, князь, член Российской академии, впоследствии министр народного просвещения. Фон Фок Максим Яковлевич, Магнус Готфрид 1777-1831 годы, управляющий третьим отделением Органом политического надзора и сыска в России. «Мы знаем, какие надежды возлагал Пушкин на новый цензурный устав. Публикация устава должна была отравить ему радость освобождения. Царь, правда, сам будет его цензором. Что это значит, не совсем ясно, но пусть это будет так. Как же, однако, вся прочая литература? Уже ли один Пушкин будет пользоваться правом голоса? Да и пристойны ли в этом деле какие-то привилегии? Тут было над чем задуматься. Друзья и родственники Пушкина ликовали по поводу милости к нему царя, но сам поэт не так уж веселился, хотя уверял себя, что он в самом деле обрел в царе защитника и покровителя. Эти иллюзии не сразу рассеялись. В эти дни поэта больше всего интересовала судьба его Бориса Годунова. В течение месяца Пушкин несколько раз читал комедию своим друзьям и почитателям. Первое чтение состоялось 10 сентября в квартире Соболевского, где присутствовал, между прочим, Чадаев. У Виневитиновых Пушкин читал Бориса Годунова 12 октября. На чтении присутствовали Братья Киреевские. Соболевский, Шивырёв, оба Хомякова, Титов, Рожалин и многие другие. Братья Киреевские, Иван Васильевич и Пётр Васильевич, 1808-1856 годы, литератор, переводчик, фольклорист, впоследствии славянофил. Оба Хомяковы, Алексей Степанович и его брат Федор Степанович, 1802-1829 годы переводчик в коллегии иностранных дел Камер Юнкер служил при русском посольстве в Париже, позднее перешел в дипломатическую канцелярию Паскевича на Кавказе. Титов Владимир Павлович, 1807-1891 годы, литератор, переводчик, дипломат, член государственного совета. Впоследствии генеральный консул в Дунайских княжествах, посланник в Константинополе и Штутгарте. Рожалин Николай Матвеевич 1805-1834 годы, литератор, знаток греческой, латинской и немецкой литературы, член кружка Любомудров. Погодин в своих воспоминаниях рассказывает об одном из чтений Бориса Годунова. Все с волнением ждали Пушкина. В глазах многих он был величавый жрец Аполлона. И вдруг появился среднего роста, почти низенький человечек, вертлявый, с длинными, несколько курчавыми по концам волосами, без всяких притязаний, с живыми быстрыми глазами, с тихим приятным голосом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 Даже агент фон Фока, некий Локателли, осведомленный о приеме царем Пушкина, делает свое донесение о поэте в соответствии с обстоятельствами. Все искренне радуются великодушной снисходительности императора, которая без сомнения будет иметь самые счастливые последствия для русской литературы и так далее. Более издержанный отзыв дает жандармский полковник Бибиков, который доносит Бенкендорфу о своем наблюдении за поэтом. Пушкин, по словам жандармского полковника, чаще всего бывает у княгини Зинаиды Волконской, у князя Вяземского, у прокурора Жихарева, у Дмитриева, бывшего министра. Разговоры ведутся везде о литературе. Дамы, как заметил полковник, балуют поэта чрезмерными комплиментами, И однажды, когда речь зашла о службе, все восклицали, зачем Пушкину служить, когда он уже служит славно девяти музам. Бибиков Иван Петрович 1788-1856 годы Жандармский полковник при Бенкендорфе в 1826 1828 годах родственник его жены, Волконская Зинаида Александровна, 1789-1862 годы Урожденная княжна Белосельская Белозерская, княгиня, писательница, музыкант Жихарев Степан Петрович, 1788 1860-е годы, переводчик, театрал, в 1823-1827 годах, московский губернский прокурор. Итак, правительственный надзор над Пушкиным продолжается. Этот надзор начался уже давно. Тайная полиция, руководимая в 1820 году фон Фоком, собирала сведения о поэте, Теперь, в 1826 году, когда учреждены были корпус жандармов и знаменитое третье отделение собственной его величества канцелярии, Пушкин оказался под наблюдением Бенкендорфа и все того же неутомимого фон Фока. Любопытно, что Пушкин не подозревал, по-видимому, настоящей роли фон Фока в деле личного надзора над ним. По крайней мере, когда фон Фок. Умер в 1831 году, поэт записал в своем дневнике. На днях скончался в Петербурге фон Фок, начальник третьего отделения государевой канцелярии тайной полиции. Человек добрый, честный и твердый. Смерть его есть бедствие общественное. Если утрата фон Фока могла показаться поэту в какой-то час благодушия бедствием общественным, то каковы же были прочие персонажи, руководившие тайной полицией царя Николая. Когда по всей стране шел розыск возможной крамолы, когда правительство старалось найти связи участников тайных обществ, естественно, что опальный Пушкин, должен был дать свой решительный ответ по делу его друзей-декабристов. Почему Николай вызвал Пушкина так срочно из Михайловского? Почему его привезли с фельдъегерем свободно под надзором? Свободно под надзором. Речь идет о высочайшей резолюции на прошение Пушкина о привозе его в Москву под надзором фельдъегеря не в виде арестанта. Некоторые думали, что царь вызвал его на допрос по делу о найденном у какого-то штабс-капитана Алексеева списке стихов из пьесы Андрей Шенье, отнесенных по недоразумению к событию 14 декабря. Но свидание с царем у Пушкина состоялось по другой причине. Алексеев Александр Ильич, 1800-1833 годы, штабс-капитан Лейб-гвардии Конно-Егерского полка. Список пушкинских стихов из Андрея Шинье – факт слишком ничтожный по сравнению с тем, что почти у всех заговорщиков были списки вольных стихов поэта, что почти все мятежники считали его своим вдохновителем, и многие из них были с ним лично знакомы. Этого было достаточно для привлечения Пушкина к следствию, но его не привлекли. И вот почему. В середине июля 1826 года известный провокатор в деле Южного Тайного Общества Башняк, агент графа Вит за любовницей которого Каролиной Сабанской ухаживал, между прочим, поэт в 1824 году в Одессе, назначен был в Псковскую губернию для, возможно, тайного и обстоятельного исследования поведения известного стихотворца Пушкина, подозреваемого в поступках, клонящихся к возбуждению к вольности крестьян, и для арестования его, будь бы он оказался бы действительно виновным. Башняк Александр Карлович. 1786-1831 годы. Отставной коллежский советник, литератор, ботаник, тайный агент полиции. Само собой, разумеется, что граф Вит не решился бы отправить этого агента с такой целью без ведома Петербургского правительства. Не случайно послали с этим важным поручением именно башняка, успевшего зарекомендовать себя человеком образованным, тактичным и неглупым. Естественно, что весьма ответственное дело поручили ему. Он приехал в Псковскую губернию в качестве ботаника, но рапорт его не имел никакого отношения к злакам и цветам Опочского уезда. Нет, не флоры интересовала бушника, а деятельность опального поэта. По-видимому, апоческие помещики сплетничали, а может быть и доносили о странном народолюбии Пушкина. С дворянами знакомств не водят, А с мужиками всегда рад вести разговоры и здоровить с ними за руку. Башняк добросовестно исполнял свою миссию. Он стал собирать сведения о Пушкине у самых разнообразных обывателей. Почти все рассказывали о том, что Пушкин в крестьянской рубахе разгуливает по окрестностям. Но Башняк все-таки сообразил, что поэт не занимался политической агитацией. Агент отметил, что допрошенный им хозяин Новоржевской гостиницы засвидетельствовал о скромном и осторожном поведении Пушкина, о правительстве не говорит и вообще никаких слухов об нем по народу не ходит. Не слышно, чтобы он сочинял или пел какие-либо возмутительные песни, а еще менее возбуждал крестьян. Уездный судья Толстой, поверивший Бушнику, что он ботаник и что он приехал с научной целью, говорил точно. Пушкин живет весьма скромно, ни в возбуждении крестьян, ни в каких-либо поступков ко вреду правительства устремленных не подозревается. Толстой Дмитрий Николаевич, Новоржевский уездный судья Бывший губернский предводитель Львов, хотя и порицал Пушкина за его вольные сочинения, должен был все-таки признать, что сейчас Пушкин политикой вовсе не занимается. Львов Алексей Иванович, 1780, умер не позднее 1850 года. Князь, полковник артиллерии, псковский губернский предводитель дворянства, в 1823-1826 годах. Наконец Башняк поехал к Апочскому помещику, генерал-майору Павлу Сергеевичу Пущину. От него вышли все слухи о Пушкине, сделавшиеся причиной моего отправления, напоминает Башняк в своем рапорте. Это был тот самый Пущин, масон, мастер Кишиневской ложи Авидии, куда в 1821 году был избран Пушкин. Этот генерал-майор до того, оказывается, обиделся на поэта за его насмешливое послание и за его небрежное отношение к обязанностям масона, что распускал про поэта неблагоприятные для него слухи. Насмешливое послание, имеется в виду послание генералу Пущину, 1821 год, патетический тон которого явно скрывает лукавую насмешку автора. Но Башняк и на этот раз удостоверился, что сплетни генерал-майора сущий вздор. Мужики все в один голос отзывались о Пушкине хорошо, и у них Башняк не мог добыть сведений, вредных для Пушкина. Светогорский игумен Иона сказал, что поэт... Ни во что не мешается и живет, как красная девка. Башняк из этих показаний сделал благоприятный для Пушкина вывод и не воспользовался открытым листом для ареста. Его записка имела решающее значение. Если бы отзыв Башняка был иной, император Николай, не колеблясь, присоединил Пушкина к списку караемых мятежников убедившись в том, что Пушкин виновен только в мнениях, но не в действиях, коронованный следователь и судья решил его помиловать. Это было необходимо, потому что царь и правительство старались по возможности ограничить проскрипционные списки и делали вид, что не замечают сочувствия декабристам со стороны дворянских кругов, иногда слишком близко стоявших к престолу. Скандал обращал на себя Ироническое внимание иностранцев, и надо было смягчить впечатление от казней и каторги мятежников. Проскрипционные списки. В Древнем Риме списки, в которые вносились лица, объявленные вне закона. Они лишались всех прав и имущества, конфисковываемого в пользу государства, и могли быть лишены жизни.